и степной культуры. На этой харьковской стоянке была открыта крашеная глиняная посуда, декорированная в трипольском стиле. Фатьяновская культура. Готье. Очерки. Страницы 81-82. Эта культурная сфера получила свое имя от могильника в деревне Фатьянова близ Ярославля, где находятся наиболее типичные находки. Ее ареал располагался в бассейне рек оки и Верхней Волги и охватывал территорию следующих русских губерний – Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Владимирской и Московской. Во время наибольшей экспансии фатьяновская культура достигала на западе Смоленска и на юге Мичуринска Козлов. Хронологически ее каменный век относится к концу третьего и первой половине второго тысячелетия до нашей эры. Фатьяновское культурное пространство не представляло самую северную экспансию неолитического человека на территории России. Среди неолитических стоянок северного региона может быть упомянута стоянка на берегах Ладожского озера, раскопанная в 1878 году иностранцевым. Также к неолитической эре могут быть отнесены рисунки на камнях Онежского озера. Смотрите иностранцев, исторический человек побережье ладожского озера 1882 год равдоках наскальные изображения онежского озера москва ленинград 1936 год в наиболее древних неолитических погребениях оксского региона мертвых хоронили в неглубоких траншеях без каких-либо могильных холмов Могилы, найденные в Волосове, близ Мурома, были вырыты под корнями пней сосен, очевидно для того, чтобы содержимое могилы было защищено от вымывания дождями. На кладбищах более позднего периода, собственно, фатьяновского типа, мертвых клали на слой древесного угля. У головы и ног тела ставились перевернутые горшки, следует упомянуть тщательно отполированные каменные топоры среди инструментов и утвари обнаруженных в могильниках фатьяновского типа. Некоторые из этих топоров, так же как орнаментированные вазы с округлым дном, указывают на влияние северокавказского типа на фатьяновское искусство. Смотрите раздел 5 ниже. Так же как и в Трипольском регионе, Медные и бронзовые предметы начинают появляться в позднем слое фатьяновской неолитической культуры. Этот процесс изменения, который в трипольской культуре был прерван определенной катастрофой, в случае фатьяновской культуры был постепенным и длительным. Бронзовая стадия фатьяновской культуры будет шире обсуждена в следующем разделе. Западная и Центральная Сибирь. Петри. Неолитические находки на Байкале, его же сибирский неолит, 1926 год. Теплухов, древние погребения, 1927 год. Как погребения, так и поселения неолитического периода были открыты в различных местах Западной Сибири. Озеро Андреево, близ Тюмени на Чудацком холме близ Барнаула и на берегу реки Улаган в западно алтайском регионе. Несколько кладбищ неолитического типа были обнаружены на берегу Енисея, из которых наиболее хорошо изучено обнаруженная на Афанасьевской горе близ деревни Батени. Культурная сфера, к которому оно принадлежит, также известна как Афанасьевская культура. Тела в могилы афанасьевского типа клали в траншеи глубиной полтора метра, а могилы покрывались камнями. Скелеты обнаружены в скрюченном состоянии или же в любом случае с согнутыми ногами. В некоторых могилах открыты сожженные человеческие кости, свидетельство кремации. Было обнаружено множество плохо обожженных,